Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez vite. vos seize vos penchure mon cœur et vos pieds sur une chaise je vous connais mille heures vous ne m'avez jamais vue je ne suis qu'une fille du pauvre une ombre de la rue pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier vous n'étiez pas peu fière dame le ciel vous comblait Notre refoulard est sous un flottant sur vos épaules. Рождественским утром едва забрезжил рассвет, мы вернулись с улицы Одессы, прихватив с собой двух негритянок из телефонной компании. Мы так устали, что сразу не раздеваясь, повалились в постель. Моя партнёрша, которая весь вечер вела себя точно дикий леопард, заснула, пока я пытался её оседлать. Некоторое время я бился над ней, как над утопленником, вытащенным из воды. Потом плюнул и тоже заснул. Все праздники мы пили шампанское утром, днём и вечером, самое дешёвое и самое лучшее шампанское. После Нового года я должен был ехать в Дижон, где мне предложили мелкую должность преподавателя английского языка в рамках одного из так называемых франко-американских обменов, которые, по мысли их организаторов, должны углублять союз и взаимопонимание между дружественными странами. Фильмер был доволен больше, чем я, и не без причин. Для меня же это было перемещение из одного чистилища в другое. У меня не было никакого будущего. К тому же, должность не предполагала жалования. Считалось, что я буду удовлетворен возможностью служить делу франко-американской дружбы. Это было место для богатого, маменькиного сынка. Всю дорогу до Дижона я думала о своём прошлом. Я думала о словах, которые мог бы сказать, но не сказал. О поступках, которые мог бы совершить, но не совершил в те горькие и тяжёлые минуты, когда я как червяк извивался под ногами чужих мне людей, прося корку хлеба. Я был трезок, как стёклушка, но чувство горечи от прошлых обид и унижений не покидало меня. В своей жизни я много бродяжничал и не только по Америке, заглядывал и в Канаду, и в Мексику. Везде было одно и то же. Хочешь есть? Прыгайся и маршируй в ногу. Весь мир это серая пустыня, ковёр из стали и цемента. Весь мир занят производством. Неважно, что он производит: болты и гайки, колючую проволоку или бисквиты для собак, газонокосилки или подшипники, взрывчатку или танки. Отравляющие газы или мыло, зубную пасту или газеты, образование или церкви, библиотеки или музеи, главное вперёд. Время поджимает. Плод проталкивается через шейку матки, и нет ничего, что могло бы облегчить его выход. Сухое, удушающее рождение, ни крика, ни писка. Салюта у Монде. Салют из двадцати одного задней проходного орудия. Я ношу шляпу, как это мне нравится, дома и на улице, сказал Уолт. Это говорилось еще в те времена, когда можно было найти шляпу по размеру. Но время идет. Для того, чтобы найти шляпу по размеру сегодня, надо идти на электрический стул. Там вам наденут железный колпак на бритую голову. Немного тесновато. Неважно, зато сидит крепко. Надо жить в чужой стране, такой как Франция, и ходить по меридиану, отделяющему полушарие жизни от полушария смерти, чтобы понять, как беспредельные горизонты простираются перед нами. Электрическое тело, демократическая душа, наводнение. Матерь Господня, что же означает вся эта ерунда? Земля засохла и потрескалась. Мужчины и женщины слетаются точно стаи ворон над вонючим трупом, спариваются и снова разлетаются. Коршины падают с неба точно тяжёлые камни. Клювы и когти вот что мы такое. Большой пищеварительный аппарат, снабжённый насосом, чтобы вынюхивать падаль вперёд. Вперёд без сожалений, без сострадания, без любви, без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твоё дело производить больше военных кораблей, больше ядовитых газов, больше взрывчатки, больше гранакоков, больше стрептококов, больше бомбящих машин, больше и больше, пока вся эта скрёбаная музыка не разлетится на куски и сама земля вместе с нею. С айдя с поезда я тут же понял, что совершил роковую ошибку. Первый же взгляд, брошенный на лицей, заставил меня содрогнуться. Некоторое время я в нерешительности стоял у ворот, размышляя идти мне дальше или повернуть назад. Но денег на обратный билет у меня не было, так что вопрос носил чисто академический характер. Отведённая мне комната была довольно большой, с маленькой печюркой в углу. От печюрки шла труба, Изгибавшиеся под прямым углом как раз над железной койкой, возле двери, стоял огромный ларь для угля и дров. Оказалось, что обед ещё рано. Я повалился на кровать прямо в пальто, а сверху натянула одеяло. Возле меня стояла неизменная шаткая тумбочка с ночным горшком. Я поставил на стол будильник и стал следить за движением стрелки. Печюрка раскалилась до красна, но теплее от этого не стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед. Тогда придётся ворочаться всю ночь с пустым животом. За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати, и, заперев дверь, бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырёхугольные здания и лестницы походили друг на друга, как две капли воды. Вдруг я заметил энергичного человека в кепке, шедшего мне навстречу. Я остановил его и спросил, как пройти в столовую. Оказалось, что он-то мне и нужен. Это был господин директор. Узнав, кто я, он просиял и осведомился, хорошо ли я устроен и не нуждаюсь ли в чём-нибудь. Я ответил, что всё в порядке. Правда, в комнате несколько прохладнее, чем хотелось бы, осмелился я добавить. Господин директор заверил меня, что для дежона это весьма необычная погода. Иногда бывают туманы и снегопад. Тогда действительно лучше какое-то время не выходить. Говоря всё это, он поддерживал меня под локоток, и мы шли по направлению к столовой. Господин директор мне сразу понравился. Славный парень, подумал я. Я даже предположил, что мы можем подружиться, и он в холодные вечера будет приглашать меня к себе на стакан грога. Множество приятных мыслей пришло мне в голову по дороге к дверям столовой. Тут господин директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляп. Но так или иначе я нашёл столовую. Она была похожа на изцайцскую больницу: белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и, конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед ещё не подали. В углу толпилась кучка молодых людей, о чём-то оживлённо разговаривающих. Я подошёл к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже слишком радушно, как мне показалось. И я не мог понять, что это значит. В столовую входили всё новые и новые люди, и меня передавали всё дальше и дальше, представляя вновь пришедшим. Эти надзиратели оказались весёлыми ребятами. Один из них по имени Круа рыгал как свинья и всегда громко пукал, садясь за стол. Он мог пукнуть 13 раз подряд, что, по словам его друзей, было местным рекордом. Другой крепыш по прозвищу господин Принц был известен тем, что по вечерам, отправляясь в город, надевал смокинг. У него был прекрасный, как у девушки, цвет лица, он не пил вина и никогда ничего не читал. Рядом с ним сидел маленький Поль. который не мог думать ни о чём, кроме девочек. Каждый день он повторял: "С пятницей я больше не говорю о женщинах". Он и принц были неразлучны. Был ещё Пасселло, настоящий молодой прохвост, который изучал медицину и брал займы у всех подряд. Он без остановки говорил о Рансаре, о Вионе и Рабле. Напротив меня сидел Моллес. Он всегда заставлял заново взвешивать мясо, которое нам подавали, проверяя, не обжуливают ли его на несколько граммов. Он занимал маленькую комнатку в лазарете. Его злейшим врагом был господин заведующий хозяйством, что, впрочем, нисколько не отличало его от остальных. Господина заведующего ненавидели все. Мольни сдружил с мозглику. Это был человек с мрачным лицом и ястребиным профилем. Он берёг каждый грош и давал деньги под проценты. Мне он напоминал гравюру Дюрера, соединение всех мрачных кислых, унылых, злобных, несчастных, невезучих и самоуглублённых дьяволов в составляющих пантеон немецких средневековых рыцарей. После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лейе оставались только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, пустых и скучных, где сонные дежонские лавочники собирались поиграть в карты и послушать музыку. Лучшее, что можно сказать об этих кафе, в них отличные печки и удобные стулья. Не занятые проститутки за стакан пива или чашку кофе охотно подсаживались к вашему столику поболтать. Но музыка была чудовищной. В зимний вечер в такой грязной дыре, как Дижон, нет ничего хуже, чем звуки французского оркестрика. Особенно если это один из унылых женских ансамблей. Они не столько играли, сколько скрипели и пукали. Но делали это в сухом алгебраическом ритме и так монотонно, точно выдавливали зубную пасту из тюбика. От сипеть и отскрипеть за сколько-то франков в час и к черту все остальное. Грустно все это, так же грустно, как если бы старик Евклид глотнул синильной кислоты. Царство идеи нынче настолько задавлено разумом, что в мире ничего уже не способно породить музыку. Ничто, кроме пустых михов аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в клочья, говорить о музыке в Дежоне всё равно что мечтать о шампанском в камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я даже перестал думать о женщинах. Настолько всё здесь было мрачно, холодно, серо, безрадостно и безнадёжно. У меня было масса времени и ни гроша в кармане. 2-3 часа в день я должен был вести уроки разговорного английского. Вот и всё. А зачем этим беднягам английский язык? Мне было их жаль до слёз. Я начал с урока, посвящённого физиологии любви. Рассказывал о том, как происходит половой акт у слонов. Мои слушатели были ошеломлены. После первого урока английского ученики толпились у дверей, поджидая меня. Мы великолепно поладили. Они задавали мне самые разнообразные вопросы, точно только вчера родились. А я не просто не возражал, но даже приучал их задавать мне самые щекотливые вопросы. Спрашивайте, что хотите, таков был мой лозунг. Я здесь полномочный представитель царства свободного духа. Я здесь, чтобы пробудить ваше воображение. В известном смысле, сказал один знаменитый астроном, материальная вселенная как бы исчезает, подобно уже рассказанной истории, рассеивается подобно видению. Вот это общее мнение и есть основа того, что называется образованием. Но я этому не верю. Я вообще не верю тому, чем эти сукины дети наравят нас накормить. Между уроками, если мне нечего было читать, я поднимался наверх поболтать с классными наставниками. Эти люди были полными абсолютными невеждами, особенно в области искусства. Они были почти так же невежественны, как их ученики. Мне казалось, что я попал в маленький частный сумасшедший дом, откуда нет выхода. Бродя по двору с пустым брюхом, я начинал чувствовать себя слегка помешанным, как несчастный Карл безумный, только у меня не было аддшандывер, с которой я мог бы сыграть в подкидного. Я должен был стрелять сигареты у лицеистов и частенько жевал чёрствый хлеб на уроках. Моя печка всё время гасла, и скоро у меня не осталось щепок для растопки. чувствовал бесконечной бессмысленностью охватывало меня всякий раз, когда я подходил к воротам лицея. Снаружи он выглядел мрачным и заброшенным, внутри заброшенным и мрачным. Сам воздух, казалось, был пропитан грязной бесплодностью, туманом книжных наук, шлак и пепел прошлого. Через неделю после приезда мне уже казалось, что я здесь всю жизнь. Это был какой-то липкий, назлоилый, вонючий кошмар, от которого невозможно отделаться. Думая о том, что меня ждёт, я приходил в полуобморочное состояние. От тумана и снега, от этих холодных широт. От напряженных занятий, от синего кофе и хлеба без масла, от супа из чечевицы, от бобов со свиным салом, от засохшего сыра, недоваренной похлебки и мерзкого вина все обедатели этой каторжной тюрьмы страдают запорами. Именно тогда, когда мы начинаем лопаться от дерьма, замерзают сортировные трубы. Куча дерьма растут как муравейники и от холода превращаются в камень. По четвергам приходит Горбун с тачкой, скребком и щеткой и волоча ногу убирает эти замерзшие пирамидки. В коридорах повсюду валяется туалетная бумага, она прилипает к подошвам как клейкая лента для мух. Когда на улице теплее, запах дерьма становится особенно остро. Утром мы стоим над этим спелым дерьмом с зубными щетками в руках и от нестерпимого смрада кружится голова. Мы стоим вокруг. в красных фланелевых рубахах и ждём своей очереди, чтобы сплюнуть в дыру. Похоже на знаменитый хор с наковальни и струбадура, только в подтяжках. Ночью, когда у меня схватывает живот, я бегу вниз в сортир господина инспектора, около въезда во двор. Мой сортир не работает, а стульчак всегда испачкан кровью. Сортир господина инспектора тоже не работает, но там можно хоть сесть. Я слышу, как по коридору бегают крысы, как они грызут что-то над моей головой между деревянными балками. Лампочка горит зеленовато-жёлтым светом, и в комнате, которая никогда не проветривается, сладковатый тошнотворный запах. Я один с моим огромным пустым страхом и тоской и со своими мыслями. В этой комнате нет никого, кроме меня, и ничего, кроме моих мыслей и моих страхов. Я могу думать здесь о самых диких вещах. Могу плясать, плеваться, гримасничать, ругаться, выть. Никто не узнает об этом и никто не услышит меня. Мысль, что я абсолютно один, сводит меня с ума. Это как роды. Всё обрезано, всё отделено, вымыто, зачищено. Одиночество и нагота. Благословение и агония. Масса пустого времени. Каждая секунда наваливается на вас как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, озёра, океаны. Время бьёт как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не я. У махама рума мума. У всего должно быть имя. Всё надо выучить, попробовать, бережить. В моей памяти возникает вся женщина, которых я знал. Это как цепь, которую я выковал из своего страдания. Каждая соединена с другой: страх одиночества, страх быть рождённым. Дверца матки всегда распахнута. Страх и стремление куда-то. Это в крови у нас, тоска по раю, тоска по иррациональному, всегда по иррациональному. Наверное, это все начинается с пупка. Перерезают пуповину, дают шлепок по заднице и готово. Вы уже в этом мире, плывете по течению корабль без руля. Вы смотрите на звезды, а потом на свой собственный пуп. У вас везде вырастают глаза, под мышками, во рту, в волосах, на пятках. И далекое становится близким, а близкое далёким. Постоянное движение, выворачивание наизнанку линька вас крутит и болтает долгие годы, пока вы не попадёте в мёртвый неподвижный центр, и тут вы начинаете медленно гнить, разваливаться на части. Всё, что от вас остаётся это имя.